Томас смеялся, отчего я бесился еще больше. Пурашка, которую я сунул за ремень, прежде чем ступить на мост, была на месте. Я снял сапоги, вылил воду. Пьонтек помог мне худо-бедно отжать шинель. «Поторопитесь, нам нельзя здесь задерживаться», — шептал развеселившийся Томас. Я похлопал по карманам и нащупал книгу. про которую успел забыть. Сердце у меня заныло при виде покоробленных, пропитавшихся влагой страниц. Но делать было нечего. Томас подгонял меня, я положил книгу в карман, набросил мокрую шинель на плечи и зашагал вперед. В сырой одежде я дрожал от холода, немного согревала меня лишь быстрая ходьба. Город позади нас горел — Черный густой дым заволок серое небо и закрыл солнце. Какое-то время нас преследовала дюжина голодных, одичавших собак. С ожесточенным лаем они кусали нас за пятки. Пьёнтек срезал палку. Получив пару ударов, они отступили. Землю у реки развезло. Снег почти весь растаял. Лишь редкие пятна указывали сухие места. Сапоги тонули по щиколотку. Вдоль персанты тянулась длинная, поросшая травой и покрытая снегом дамба. Вокруг ни души, ни немцев, ни русских. Впрочем, другие прошли здесь раньше нас. То там, то сям среди деревьев мы натыкались на труп, ногой или рукой запутавшийся в валежнике или лежащий лицом вниз на краю дамбы. Солдат или штатский, очутившийся здесь на свою погибель. Небо прояснилось, лучи бледного солнца, заканчивающейся зимы, постепенно разогнали серую хмарь. По дамбе идти было легко. Мы быстро продвигались вперед, Бельгард уже исчез из вида. По коричневым водам персанты плавали утки, Некоторые с зелеными головками, другие черно-белые. При нашем приближении они внезапно оторвались от речной глади, издавая жалобные трубные звуки и перелетели чуть дальше. Напротив, за прибрежной полосой, расстилался темный высокий сосновый лес. Справа, за небольшим водоотводным рвом, росли в основном березы и дубы. Вдали послышался гул. Над нами на огромной высоте в светло-зеленом небе кружил одинокий самолет. Появление штурмовика встревожило Томаса. Он увлек нас к каналу, который мы перебежали по поваленному стволу, и укрылись под деревьями. Но здесь твердая земля исчезла под водой. Мы пошли по лугу. Густая длинная трава размокла и полегла. За лугом опять все затоплено, крошечный охотничий домик, запертый на замок, окружала вода. Снег в этих местах полностью растаял. Жаться к деревьям было бесполезно. Сапоги погружались в жидкую грязь, под настилом мокрой гнилой листвы прятались рытвины. Еще чуть дальше дорога стала совсем непроходимой. Наконец, впереди снова открылась дамба среди полей, сырых и еще засниженных, по которым можно было идти. Потом мы добрались до леса с корабельными соснами, тонкими, прямыми, высокими, с красными стволами. Солнце пробивалось сквозь деревья, разбрасывая пятна света на темной, почти голой земле с редкими бляшками снега или холодного зеленого мха. Путь нам преграждали срубленные и брошенные деревья и сломанные ветки, но по черной, развороченной колесами повоза грязи, по извилистым дорогам, проложенным в бару дровосеками, идти было гораздо сложнее. Я задыхался, да и проголодался тоже. Томас, наконец, согласился сделать привал. В движении я согрелся, Одежда на разгоряченном теле почти высохла. Я снял шинель, пиджак, сапоги и брюки и развесил их на солнце на штабелях сосновых бревен, аккуратно сложенных квадратом у обочины дороги. Я и Флабера вынул, чтобы просушить покоробившиеся страницы, а сам, нелепый в длинном нижнем белье, залез на соседний штабель. Через несколько минут я замерз, и Томас со смехом протянул мне свою шинель. так раздал еду, мы перекусили. Я изнемогал от усталости, мне хотелось прилечь на шинель под неярким солнышком и уснуть. Но Томас настаивал, чтобы мы шли к Керлину и рассчитывал оказаться в Кольберге сегодня же. Я опять надел влажную одежду, сунул в карман Флабера и побрел за остальными. Рядом с лесом мы увидели деревушку, приютившуюся в излучине реки. Чтобы ее обогнуть, нам потребовалось бы сделать огромный крюк. Слышался только лай собак, лошадиное ржание и протяжное жалобное мычание недоинных коров. Никаких других звуков. Томас решил подойти. Перед нами были большие, старые, обветшавшие фермерские дома из кирпича и просторные амбары под широкими крышами, двери выбиты, на дороге валялись перевернутые повозки, сломанная мебель, разорванные простыни. Мы перешагивали то через труп крестьянина, то старухи, расстрелянных в упор, По улочкам гуляла странная метель, ветер гонял пух из вспоротых одеял и матрасов. Томас послал Пьентыка поискать еды, и пока мы ждали, перевел мне надпись, наспех, намалеванную по-русски на табличке, висевшей на шее крестьянина, которого привязали на приличной высоте к дубу, Кишки, вытекавшие из раны на животе, уже наполовину съели собаки. У тебя был дом, коровы, консервы в банках. Какого черта ты приперся к нам, придурок? Меня затошнило от запаха требухи и жажда мучила. Я напился из еще работавшей помпы у колодца. К нам присоединился пьонтек. Он раздобыл сало, луку, яблок и консервов. Мы распределили все по карманам. Челюсть у Пионтыка тряслась. Он был мертвенно бледен и отказался рассказывать о том, что увидел в доме. Только переводил испуганный взгляд с мертвеца со вспоротым животом на рычащих собак, двигавшихся на нас сквозь кружившийся пух. Мы поспешно покинули деревню. За ней тянулись широкие волнистые поля, желтоватые и коричневые под еще крепким снегом. Дорога огибала небольшой приток, взбиралась на гребень, шла под стоявшей на краю леса фермой, зажиточной, а теперь опустевшей, и опять спускалась к персанте. Мы шагали по довольно высокому берегу, На противоположной стороне чернели леса. Путь нам перегородил ручей. Мы сняли сапоги, носки и двинулись вброд. Вода была ледяная. Прежде чем идти, я немножко попил и смочил шею. И снова перед нами лежали заснеженные поля, а далеко справа на возвышенности виднелась кромка леса. Томас хотел срезать путь по полям, но на бездорожье мы совсем выбились из сил, земля оказалась коварной, да еще приходилось перелезать через ограждение из колючей проволоки, и мы, чуть погодя, опять отступили к реке. В воде скользила пара лебедей, наше присутствие их совершенно не встревожило. Птицы причалили к островку, встали, грациозно вытянули длиннющие прекрасные шеи И принялись чистить перья снова начался лес сосны в основном молодые деревья заботливо выращенные для вырубки бор полный воздуха и света здесь идти было легче дважды шум наших шагов вспугивал небольших ланей мы заметили как они прыгали между деревьями Томас заставлял нас блуждать разными тропками под высоким спокойным сводом, но постоянно выводил к персанте, нашей путеводной нити. Одна тропинка перерезала невысокий дубовый лесок, запутанный плетеный серый узор из побегов и голых веток. Землю под снегом устилал ковер сухих коричневых листьев. Мы приближались... Кюрлину. Ноги у меня затекли, спина болела, но дороги пока еще были вполне проходимыми. В Керлине шел ожесточенный бой. Притаившись на опушке леса, мы смотрели, как русские танки, рассредоточенные на дороге, с небольшой возвышенности беспрерывно обстреливают немецкие позиции. Пехотинцы бежали рядом с танками. Прыгали ворвы, рвы, снег черноватую землю усеивало множество коричневых точек, трупы. Мы осторожно отступили в лес. Чуть выше обнаружили нетронутый каменный мостик через персанту, вернулись, перебрались на другой берег и, прячась в буковой роще, проскользнули к основной трассе на Плате. В лесах тоже везде валялись тела, русские и немцы вперемешку. Останки тех, что били здесь, не на жизнь, а на смерть. У многих немецких солдат я заметил французские нашивки. Теперь все стихло. Обшарив карманы, мы нашли несколько полезных вещей. Ножи, компас, вяленую рыбу в вещмешке у русского, Внизу советские бронетранспортеры на полной скорости катили к Керлину. Томас решил дожидаться ночи, а потом попытаться пересечь шоссе, чтобы узнать, кто занимает дорогу на Кольберг, наши или русские. Я устроился в кустах спиной к дороге, выпил водки, закусывая луковицей, достал из кармана воспитание чувств, во вздувшемся и полностью деформированном переплете. Аккуратно расклеил несколько страниц и принялся читать. Длинный спокойный поток прозы быстро увлек меня. Я больше не слышал ни скрежета гусениц, ни грохота моторов, ни несуразных криков русских «Давай, давай» неотдаленных взрывов. Чтению мешали только слипшиеся и покоробившиеся страницы. Стемнело, и я с сожалением закрыл книгу. Мы с Пьонтеком немного поспали, а Томас сидел и вглядывался в лес. Проснулся я под толстым слоем пушистого снега. Крупные снежинки кружились между деревьями и ложились на землю. По шоссе время от времени проезжал танк, Свет фар пронизывал снежные вихри, и больше ничто не нарушало тишину. Мы прокрались к дороге и стали выжидать. Со стороны Керлина все еще раздавались выстрелы. Показались два танка, за ними грузовик, студебекер с красной звездой. Как только они проехали, мы перебежали шоссе, скатились под откос и помчались в лес. Через несколько километров пришлось повторить этот маневр, чтобы пересечь небольшую дорогу на соседнюю деревню Гросс-Естин. Там тоже путь был заблокирован танками и машинами. Пока мы шли по полям, нас скрывал плотный снег, ветра не было, и он падал почти вертикально, приглушая звуки, взрывы, шум моторов, крики. Заслышав металлический лязг или громкие голоса русских, мы быстро ложились в ближайшую канаву или за кустарник. Патруль проходил мимо в двух шагах, не замечая нас. В конце концов мы снова вышли к Персанте. Шоссе на Кольберг проходило за ней, и мы брели вдоль реки к северу, пока Томас не отыскал в камышах лодку, правда без весел. Взамен их Пьонтек срезал длинные палки, и мы благополучно перебрались на другой берег. На шоссе царило оживленное движение в двух направлениях. Русские транспортеры и грузовики ехали с зажженными фарами, как по автостраде. Длинная колонна танков катилась к Кольбергу. Зрелище было феерическое. Каждый танк украшали кружева, Большие белые скатерти, привязанные к пушкам и орудийным башням, развивались по бокам и в снежных вихрях, подсвеченных фарами. Грохочущие темные машины казались легкими, почти невесомыми. Они словно плыли по дороге сквозь снег, сливавшийся с их парусами. Мы медленно отошли обратно в лес «Переберемся назад через персанту», — встревоженно шептал Томас. «О Кольберге можно забыть. Надо, конечно, идти до Одора, Но лодки мы не нашли и тащились довольно долго, прежде чем обнаружили брод, который определили по кольям и подобию пешеходного мостика, натянутого под водой. Рядом, зацепившись за него ногой, плавал на животе труп французского солдата Вафен СС. Холодная вода поднималась до бедер Я держал книгу в руках, чтобы уберечь ее от очередного купания. Крупные снежинки падали на воду и тут же таяли. Мы все трое уснули в хижине лесника в чаще леса, даже не позаботившись о карауле. Сапоги мы сняли, но брюки не просохли ни за ночь, ни даже утром. Мы шли уже почти тридцать шесть часов и изнемогали от усталости, но идти нам предстояло еще долго. Ночью мы двигались вперед, а днем прятались в лесу. Я спал или читал Флабера и со своими спутниками разговаривал мало. Во мне накипала бессильная злоба. Я не понимал, зачем покинул дом у Альт-Драхейма. Сердился, что меня выманили оттуда, и теперь я, как дикарь, вынужден бродить по лесам, вместо того, чтобы жить спокойно. Наши лица заросли бородами, форма задубела от высохшей грязи. Ноги под корявой материи сводила с судорогой. Питались мы кое-как. только тем, что удавалось найти на брошенных фермах или объедками, которые выкидывали беженцы. Я не жаловался, но сырое сало мне казалось отвратительным. Без хлеба долго не удавалось избавиться от ощущения, что весь рот покрыт жиром. Мы постоянно мерзли, но огня не разжигали. Повсюду видны были ужасные следы войны. Все крупные населенные пункты, которые мы ночью обходили стороной, заняли русские. Еще на подступах в темноте мы слышали, как пьяные солдаты поют и стреляют в воздух. Иногда в деревнях оставались немцы. Среди брани и восклицаний русских мы различали их испуганные, смиренные голоса. Часто раздавались крики, в основном кричали женщины. Но даже это было во сто крат лучше, чем сожженные деревни, куда нас толкал голод. На улицах разлагалась дохлая скотина, от домов несло гарью и тропным запахом, в поисках еды мы проникали внутрь и неизбежно натыкались на изуродованные, часто обнаженные тела женщин, даже старух и десятилетних девчонок, с пятнами крови между ног. Впрочем, и в лесу нам то и дело попадались мертвецы. На перекрестках, на мощных ветвях столетних дубов груздями висели трупы, чаще всего ополченцы, несчастные жертвы, чересчур усердных фельджандармов. А пушки были усеяны трупами, один молодой человек, голый, Лежал на снегу с подогнутой ногой, безмятежный, как повешенный на двенадцатой карте Таро, пугающий своей странностью. Светлые воды в лесных озерцах тоже осквернены были трупами, и мы проходили мимо, страдая от жажды. В тех лесах и рощах мы встречали и живых, обезумевших от страха штатских, не способных сообщить нам никакой информации, и солдат, поодиночке, и небольшими группами, пытавшихся, как и мы, пробраться через линии русских. Ни солдаты Вафен-СС, ни солдаты вермахта не соглашались идти с нами. Видно, боялись попасть в плен вместе с офицерами СС высшего звена. Это заставило Томаса задуматься. Он настоял, чтобы мы уничтожили военные билеты и прочие документы и сорвали погоны на случай, если мы все же попадем в лапы русским. При этом, опасаясь Фельджандармов, решил довольно нелогично не снимать нашей красивой черной формы, не слишком уместной в данных обстоятельствах. Все решения он принимал единолично – а я соглашался без лишних размышлений. Но если что-то вызывало во мне реакцию, было еще хуже. На вторую ночь после Керлина, на рассвете, мы вошли в небольшой поселок, несколько усадеб вокруг замка. Чуть в стороне возвышалась кирпичная кирха со строконечной колокольней и серой черепичной крышей. Из открытой двери доносилась органная музыка, Пьонтек с Томасом отправились обшаривать кухни, я переступил порог церкви. Рядом с алтарем старик играл искусство фуги, по-моему, третий контрапункт, с красивыми раскатами басов, которые на органе исполняют на педальной клавиатуре. Я приблизился, сел на скамью и слушал. Старик завершил пассаж и обернулся ко мне. Монокль, седые, аккуратно подстриженные усики, форма оберст лейтенанта прошлой войны и крест за заслуги на шее. — Они все могут разрушить, — спокойно сказал он. — Но не это. Это уничтожить невозможно. Музыка будет жить вечно — даже когда я закончу играть. Я молчал. Старик начал следующий контрапункт. Появился Томас. Он не садился, я тоже встал. Музыка была восхитительна. Орган не обладал особой мощностью. Но в маленькой семейной кирхе звучал превосходно. Линии контрапунктов пересекались, играли и танцевали друг с другом. Однако вместо того, чтобы умиротворять, музыка разжигала во мне злобу, и это было невыносимо. Я ни о чем не думал, в голове звучала музыка, а злоба давила до черноты в глазах. Я хотел крикнуть старику, чтобы он прекратил, но решил дождаться конца, отрывка, а старик сразу приступил к следующему, пятому. Длинные аристократические пальцы летали по клавишам, выдвигали и задвигали регистровые рукоятки. Он доиграл фогу и закрыл их резким ударом. Я вытащил пистолет и выстрелил ему в голову. Старик рухнул на клавиши. Половина троп органа открылись и заревели уныло и нестройно. Я убрал пистолет. Подошел и потянул старика назад за воротник. Звуки смолкли, только кровь капала на плитку пола. — Ты совсем спятил, — прошипел Томас. — Что тебе на ум взбрело? Я холодно посмотрел на него, побледнел отвечал отрывисто, но голос у меня не дрожал. Из-за таких вот продажных юнкеров... Германия терпит поражение в войне. Национал-социализм гибнет, а они играют баха. Надо это запретить. Томас вытаращил на меня глаза, не зная, что ответить, потом пожал плечами. Может, ты и прав. Но лучше давай без фокусов. Пойдем. На широком дворе стоял Пьентек, Он перепугался, услышав выстрел и держал автомат наготове. Я предложил отдохнуть в замке на настоящих кроватях с простынями, но Томас, похоже, сердившийся на меня, сказал, что мы поспим в лесу. Я думаю, мне назло. Я решил сдержать раздражение, ведь как-никак он был моим другом, и без возражений последовал за ним.